от царя Ивана IV и митрополита Макария. Как архиепископ он получил власть судить церковных людей во всех тяжбах и мирян во всех духовных делах. Это в дополнение к установлению Десятины для поддержания епархии было в соответствии с церковным уставом и церковной политикой князя Владимира. Смотрите «Киевская Русь». Важный момент в полученных Гурием инструкциях касался миссионерской деятельности церкви. Возможно, что при формулировке этой части инструкции Сильвестр сотрудничал с митрополитом Макарием. Было запрещено крестить татар против их воли. Гурию советовали... Благородно увещевать их, не заставлять их обратиться в христианство силой. Соловьёв, том 8, странице 68-69. Полагают, что в течение восьми лет службы Гуре в Казани, он умер в 1563 году, около 20 тысяч мусульман и язычников обратились к христианству. Соловьев, том 8, страница 70 говорит о нескольких тысячах. Двойственная природа, духовная и мирская православного царства в период конца 1540-х и 1550-х годов отразились в установленных отношениях между архиепископом Казани и казанским воеводой князем Петром Шуйским. Гурий получил инструкции митрополита Макария обсуждать дела с воеводой и давать последнему свой совет по всем важным церковным и государственным делам. Царь, в свою очередь, написал Шуйскому, посылая ему копию инструкции Макария для Гурия и приказывая Шуйскому консультировать архиепископа в наших государственных делах и заниматься нашими делами вместе с ним. Соловьев, том 8, страницы 69-70, интерпретация Вернадского. Одновременно в Москве был заложен новый роскошный собор, чтобы отметить завоевание Казани и обращение ее в православную веру. Собор был посвящен покрову Богородицы, празднуемому Русской Церковью 1 октября. Казань штурмовали 2 октября. Этот храм теперь известен как «Собор Василия Блаженного». Фактически, Василию Блаженному, юродивому, который умер около 1552 года, посвящена лишь часовня внутри него. А Василию Блаженному, смотрите... Федотов, святые древние Руси, страница 199-202. Василий был канонизирован в 1588 году, и в это время часовня его имени была добавлена к собору. Собор Покрова был построен в 1555-57 годах. Его основными строителями были псковские мастера Барма и Постник. Архитектурно это комплекс из девяти церквей, а не единое здание. О Соборе Покрова смотрите «Грабарь. История русского искусства». Первое издание. Том 2. Страница 38.56. Второе издание. Том 3. Страница 439, 440. Главка пятая. К 1555 году, когда правительство царя Ивана IV обрело уверенность, что оно способно установить жесткий контроль над Казанским царством, оно вновь обратилось к внутренним реформам. С 1549 года одной из главных целей московского правительства стала радикальная реорганизация провинциальной администрации, то есть уничтожение системы кормления провинциальных наместников и районных глав, назначаемых царем, и замены ее местным самоуправлением.